Слава! Витя, какие твои самые знаменитые стихи? Мой самый известный текст «Дева-девочка», его знала вся страна, да вообще весь русскоязычный мир. Девочка, волнуясь, села на карниз и с ужасным криком кинулась вниз. Так соединились детские сердца, так узнала мама моего отца. «А в чем смысл этой песни?» Пародия на блатную романтику, там же еще персонаж чистит краденый наган. Нет, это не пародия, не шутки. Мне всегда очень не нравилось стихотворение Сергея Александровича Есенина «Письмо к матери». Но что меня не устраивало, в таких песнях мать всегда седая, В старомодном ветхом шишуне, вдоль перона идет в тишине, в общем, мрак какой-то. А у меня мама в стихах другая. Первая красавица в городе жила, очень неприступная девочка была. красиво. Не обязательно ужасы писать о маме. А о папе? Он действительно был бандит? Нет, но пятнадцать суток отсидел. А мама была действительно девушка из хорошей семьи, красивая, изящная, элегантная. А чем же он взял ее? Он взял ее социально недотерминированным оптимизмом. А чем можно еще девушку взять? Я знаю, многие берут деньгами, но это скучно. А чем эта песня взяла нашу публику? Ее же крутили везде, по всем кабакам. Некоторые думали, что песня блатная. Да она и была блатная. Тут получилась гремучая смесь попсы и блатной романтики, которой у людей тогда была тяга определенная, и это было смело... Хотя в 92-м эту песню крутили во всех кабаках бывшего Советского Союза, у меня часто не было денег на ужин. Мне за исполнение не присылали ни копейки. Я стал получать за нее настоящие деньги только в 95-м. Тогда я, наконец, смог позволить себе обедать в ресторанах, играть в рулетку. Потом появилась лайма. Я для нее написал слова четырех джазовых песен, и все четыре попали в караоке. Это признак того, что песня пошла. «Я вышла на Пикадилли. Не спеши, дорогой, все я сделаю сама. Не спеши, мой родной, ты сведешь меня с ума». Ну, в сущности, это песня-рисунок. Как-то я ехал за машиной, а на заднем стекле у нее была надпись «Не спеши, дорогой». Цитата, между прочим. И вот я из этой строчки сделал эротическую песню. Еще был «Зеленый остров в зеленом море», это мы с Раймондом Паулсом писали, а потом появился в моей жизни прекрасный композитор Игорь яклич Крутой. Мы пересеклись неожиданно, Лайма показала ему мои тексты. А с Лаймой ты как начал работать? Мы просто встретились с ней на одном вечере, и она, зная меня как автора модных песен, дала мне свой телефон. У вас, кажется, был роман? Нет, к сожалению, об этом я очень сильно жалею Я знаком с Андрюшей, другом Лаймы, так что я не мог позволить себя Если мужчина дружит, они одной помадой не мажутся, вот Что еще из наиболее известного Мои финансы поют романсы, это песня реалистичная Я тогда проигрался в казино, вышел оттуда чуть живой И, понимая, что не могу даже взять такси Родил эти бессмертные строки. А эта строчка про «Финансы поют романсы твоя или чья? «Финансы поют романсы это написал народ, это цитата. Да, но я ее сделал бессмертной. Потом «Белый орел». Они записывали альбомы и поставили туда две мои песни. Они думали, что первой песней будет «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Но я говорил им, я знал, что первый станет именно как упоительный в России вечера. Я оказался прав. Эта песня — фактически гимн Российской Федерации. Слушай, а зачем Жичков поет, как ты думаешь? Душа просит, вот и поет. Это правильно. Еще у меня есть песня «А когда я вернусь домой», которая попала в сериал «Откройте милиция», В «Убойной силе» есть шикарная песня, которую мы написали с Игирем Матвиенко «Позови меня тихо по имени». Сейчас она на большом подъеме. Потом была песня «Без тебя». Там мы обильно процитировали прекрасного композитора Гольдмана, впрочем, со ссылкой. Вот оттуда строки. «А там, где пир, стоял теперь чума, и я боюсь, что я сойду с ума, без тебя, без тебя, без тебя». Что-то знакомое – «А это ты у кого украл?» «Украл? Что ж, пусть меня обвинят в том, что я украл у Пушкина, что я взял его сюжет «Пиры во время чумы». «Чума». «Ну, где там Пушкин?» «Там пеленягры один и больше никого». Цитаты. «Ты славишься тем, что воруешь стихи у коллег, причем даже у тех, кто умер сто или пятьсот лет назад. Да, некоторые обвиняют меня в отсутствии всяческих принципов». Но у меня их нет принципов, у меня их никогда и не было. Да, я в стихах цитирую практически всю мировую литературу, начиная от Петрарки и заканчивая Блоком. Только в отличие от других, я цитирую, опуская кавычки. Это старый прием, давно известный в литературе. Приведи пример своего такого цитирования. «Так ванзай же, мой ангел прекрасный, В сердце острый французский каблук». Это из моего текста. С удовольствием я тут процитировал Блока. Вся литература построена на цитатах. Быть может, вся литература – одна крепкая цитата. Кто это сказал? Это, если я не ошибаюсь, Ахматова, а может, Мандельштам, но точно кто-то из них. Тут идет цитирование с кавычками. Этого ты себе еще не приписал. Не приписал. Я же не все себе приписываю. Между прочим, с младший – Этим идиотом и негодяям, которые обвинили его в использовании чужих цитат без ссылок, сказал, что все написанное другими он считает своим, и он был абсолютно прав. А великий режиссер Тарантино, которого тоже обвиняли в том, что у него сплошные цитаты без ссылок, бросил своим обвинителям «я краду у всех». Великим художникам отдают дань уважения тем, что крадут у них». «А у кого ты еще брал? Вот ты привел одну фразу, украденную у блока, а еще примеры?» «Что значит «украл»? Я переработал ее». Ну, «украл» в хорошем смысле слова. Хм. Я цитировал очень многих поэтов. Один из последних случаев – это цитата из Андрея Туркина. В песню «А в чистом поле система град, за нами Путин, Унде Я вставил его слова а глянешь на небо, там звезды одни, так из этого раздули целую истерию. А Туркин никогда бы не обиделся. Это мой приятель, очень добрый, еще из литературного института. Я его лет десять не видел, думал, вот процитирую его, он откликнется. Но он не смог откликнуться, он, к сожалению, умер. А парень был талантливый. У Перенягро есть одна особенность, он не цитирует бездарных, он цитирует только великих». «Неужели я, большой художник, не мог бы написать все сам? Я все могу. А цитирую я просто из любви к литературе». Великий элиот полностью состоял из цитат, но они не отменяют его величия. Он был великим писателем. Для того, чтобы подключиться к высокому напряжению мировой культуры, нужно быть одной крови с этими разбойниками. Вся литература – это разбой на большой дороге, Да и меня цитируют, без ссылок. Вот недавно в журнале «Медведь» был заголовок статьи, цитата из моей песни «В притоне Катманду я закажу свой виски». Я не обижаюсь. Мне даже приятно, что моя песня крутится как народная. Автор там написал, что вот в детстве он услышал эту блатную песенку. А на самом деле эту песню сочинил я не так давно. Я написал очень много – «Кстати, мне уже очень тяжело отделить свое от чужого», громко смеется. «Но самое великолепное, самые ударные тексты я написал сам. Как упоительные в России вечера, а в чистом поле». Деньги. «Вот скажи мне, популярность, даже слава, всенародная любовь, этому же должны сопутствовать миллионы, виллы, лимузины, да? Что слава? Яркая заплатка». «Меня больше всего удивляет то, что у меня даже кабинета своего нет на сегодняшний день. Все удивляются. Виктор, вы написали такие песни. В Америке вы, наверное, были бы миллионером, в Малибу жили бы. Так и думают, наверное, что я живу в Малибу. Но мы-то знаем правду». «Ладно тебе. Вон Дмитрий Набоков мне рассказывал, что его великий папаша писал свои бессмертные труды в совмещенном санузле на Биде. У него тоже не было кабинета». Шукшин свое прекрасное произведение тоже писал в санузле. Но почему так? Слава есть, а бабок нету. В чем проблема? У меня был приятель, который написал в свое время песню «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты и я». Так он на эту песню купил три квартиры. Потому что тогда была очень сильная организация под названием ВААП. которая обеспечивала ему по 17 копеек за каждое исполнение песенки. Со всего Советского Союза ему слали эти копейки и набегала приличная сумма. А теперь сидишь в ресторане, при тебе 10 раз подряд заказывают твою песню, и никакой ваап это не волнует. «Не далее, как в пятницу, я по пьянке исполнил твою песню, потому что нельзя в клубе «Беверли-Хиллз» на дне рождения одного человека». Получишь ты с этого 17 копеек? Не думаю. Был короткий период, когда наш труд оплачивался правильно. До дефолта 1998 года за каждый прокрут песни на радио присылали 3 рубля. Это было 50 центов по тогдашнему курсу. Я получал хорошие деньги, а сейчас все равно шлют по 3 рубля. Какая страшная несправедливость. Но зато слава есть. «Слава — это тоже прекрасно», — кто-то из друзей так описывал его повадки. «Деньги разрушительно действовали на жизненный уклад Пелениагра, страдавшего склонностью к мотовству. Стоило ему почувствовать себя богатым, как он сразу обрастал массой дорогостоящих привычек и начинал столоваться в первоклассных ресторанах, заказывать одежду у первоклассных портных и содержать одновременно множество любовниц». «Девушки и поэзия». Поэт и любовь. Ты конкретно расскажи. Вот ты развелся со всеми своими женами, да? Да. Значит, ты можешь рассказать всю правду про баб. Всю правду? Всю правду невозможно рассказать. Впрочем, все в стихах. Балы, шампанское, закаты, переулки... Про все я рассказал в стихах. Всю мою жизнь можно вычитать из стихов, как говорил Александр Сергеевич. В стихах вся моя жизнь. «Давай-давай. Во-первых, ты поэт, а во-вторых, не неженатый». «Да ну... Ну, кончай, а? Рассказывай. Значит, встал ты утром, выпил шампанского». «Ну да, выпил шампанского, побрился бритвой и пеной жилет и поехал к девушке». «Взял букет, поехал к девушке». «Вот ты знаешь, мне буквально сейчас нужно уезжать, между прочим, к девушке». «Так, приезжаешь ты к ней». «Приезжаю, пылкие объятия, фальшивые восклицания». «Что рассказывать? Все очень обыденно». «Что, у поэтов это все происходит, как у простых людей?» «Да, просто это окрашено поэтическим чувством. Все то же самое, ну, почти все то же самое. Я прочитал воспоминания Блока, то есть не Блока, а девушки». Которую он привел с улицы, с мойки Он приводил иногда девушек легкомысленных, чтобы узнать, что такое сладострастие. Так там написано «Он привел меня к себе и всю ночь гладил мне волосы» Вот так и напиши «Пеленягра приводит домой девушек, гладит им волосы, как блок» «Ты тоже водишь проституток, как твой коллега-блок? Делаешь из них сонечек мармеладовых, как Достоевский?» Достоевский это делал в минуты отчаяния, а я нет. Мне хотелось бы встречаться с порядочными девушками в приличных домах. «Да, еще и денег им не платить». «Не платить. По большому счету, проститутки это скучно очень. Мы же их не понаслышке знаем. Это скучно. Все просто. Заплатил и поимел. Это недостойно. Хочется, как Блок говорил, «Предчувствую тебя. Года проходят мимо». Все в облике одном предчувствую тебя. Хочется интриги, хочется некоторого флёрдоранж, отношений, хочется больших страстей, высоких полетов во сне и наяву. Окей, скажи, скольких девушек ты любишь чистой и возвышенной любовью? Чистой и возвышенной любовью я люблю одну, по большому счету одну только. В смысле, каждый раз одну? «Да, я в этом смысле очень моногамен. Овидий говорил, даром времени тратя, нескольким встречу назначу. Но Овидий был негодяем. Ты б его в свое общество куртуазных манеристов не принял бы?» «Нет, принял бы, принял. Он очень хороший, замечательный поэт. Как он писал, обращался он к мужчинам неумехом в женских делах. Что помешало тебе достичь полноты вожделенной?» Стыд? Вовсе не стыд, разве что серость твоя, понимаешь? А периодически влюбляться положено поэту. Это обязательно, для поддержания внутреннего стержня, хотя Данте всю жизнь любил одну Беатрича и, и ничего, написал божественную комедию, а Александр Александрович любил эту законченную дуру Менделееву и ничего, тоже писал неплохие стихи. Сам Пеленягре... Когда-то так описывал свою личную жизнь. Когда я говорю, что я опутался в женских именах, я не преувеличиваю. Как только мы выпроваживали одних, мы с тем же энтузиазмом шли снимать других. Как весело эти беспечные оргии! Каких женщин, обнаженных, прекрасных, плачущих, тащили мы за волосы, не зная жалости? Все они сладкая добыча негодяев и наглецов. А разве же не трогательны такие любовные строки Пеленягра? С поцелуями лезут старухи, и горит под ногами земля. Молодые красивые шлюхи, словно крысы бегут с корабля. Пьедестал почета. Ладно, некорректно тебя спрашивать, кто первый русский поэт. Скажи тогда, кто второй. Андрей Андреевич Вознесенский, я его очень люблю. Он замечательную песню написал «Ты меня на рассвете разбудишь». Человек, который написал также песни «Плачет девочка в автомате», и «Миллион алых роз» может быть спокоен за свое место в поэзии. А третий, наверное, Бродский. Его трагедия в том, что он не писал песен. Но у него есть очень хорошее стихотворение, на которое можно написать песню. «На Васильевский остров я приду умирать». Писать песни трудно. Маяковский очень хотел написать песню, но ничего у него не получилось. Не у всех поэтов это получается, но бывают удачи. У Цветаевой есть прекрасная песня «Мне нравится, что вы больны не мной». У Пастернака никого не будет в доме. Судьба поэта. Расскажи о себе, кто ты, откуда, как жил раньше. Я из Молдавии, закончил ПТУ, работал в Москве на стройке. Строил институт на профсоюзной, и сегодня, проезжая с кем-нибудь мимо, с гордостью говорю, «Это здание я строил». Строил, строил, и понял, что Москву я с первого раза не возьму. Потому поехал в Калугу и закончил там педагогический институт. Набравшись там в Калуге сил, я в 81-м вторично пошел на штурм Москвы. Меня, правда, хотели по распределению отправить в сельскую школу. Я им сказал, «Да вы чё, меня в деревню». «Да это все равно, что Пушкина ссылать». А они говорят, «Ничего, ты там еще лучше напишешь. Пушкин в сельской местности очень плодотворно трудился. В том числе и на территории Калужской области, в полотняном заводе в имении своей тещи. А ведь они правы, мне нечем было крыть». «Но я все равно решился на побег. Я сбежал в Москву и поступил тут в литературный институт и даже закончил его». А из чего вообще состоит жизнь поэта? Пьянки, девки, да? Очень хорошо ответил на этот вопрос Александр Александрович Блок. Не могу процитировать дословно, но попробую. Это из дневников его. 1 августа. Напиваюсь в пивной на гороховой. 2 августа. Опять напиваюсь в пивной на гороховой. 3 августа. Напиваюсь в пивной на гороховой под граммофон и зачем-то покупаю пальто». Так вот... Вся жизнь поэта — это сперва отдых в пивной на Гороховой под граммофон, а затем покупка ненужного пальто. Скажи, Витя, а тебя можно назвать поэтом-песенником? Мне это очень не нравится. С таким же успехом можно назвать меня столером-краснодеревщиком. Лучше назвать меня поэтом, который время от времени делает вылазки в сопредельные государства. То есть ты как бы чистый поэт? «Да, хотя, но разве это не комплимент, поэт-песенник? Значит, народу ты нравишься». «Мне не очень нравится эта формулировка. Вот у Есенина есть хорошие песни, но можно ли назвать его поэтом-песенником? Глупо». «Однажды я видел визитку Евгения Александровича Евтушенко, там было написано «поэт, режиссер, депутат, фотограф, лауреат государственный и прочее». «В общем, куча званий и должностей». А у Пушкина просто было написано «сочинитель». Вот это мне нравится. Была бы у меня визитка, а у меня, к сожалению, их никогда нет, я бы написал «Пеленягра сочинитель». Вот ты жалуешься, нету денег. Это, конечно, печально, но ты лучше радуйся, что не погиб в 27 лет на Кавказе, как иные поэты. Я в этом смысле всегда вспоминаю Чехова, который говорил «Если вас секут березовыми прутьями, радуйтесь, что не бьют осиновыми колами». Понимаешь? Но ведь, согласись, судьба поэта должна быть трагичной. Не на Кавказе завалят, так в Питере, либо дама задушит в койке в крещенские морозы, а? Я бы не хотел такого. Когда я только начал писать стихи, познакомился с замечательным поэтом Влодовым. Он был в андеграунде, его не печатали, потому что он, кажется, бутылкой разбил голову какому-то литературному вельможе. Влодов жил очень страшно, и я, глядя на него, говорил себе все время, «Витек, только не так, только не так!» Ну, не хотелось мне так. Все поэты мечтают о жизни тихого буржуа, о мещанском быте. А жизнь так устраивает нас, что мы, к сожалению, этот уют видим только в мечтах, Поэтому и стихи сочиняем. В России все пишут стихи, но стать поэтом в России очень тяжело. Большой путь нужно пройти, многое испытать и не пожалеть о бездарно прожитых годах. Смотреть на облака, парить в империях, а не ходить на службу. Для службы очень много людей создано. Еще Пушкин говорил об этом. Он сказал замечательно. Когда бы все так чувствовать могли, тогда не мог бы мир существовать. В смысле... когда все были бы праздными Моцартами, понимаешь? Кто-то должен отдуваться за всех, отказывать себе в главном, в обыкновенном человеческом счастье. Обыкновенное человеческое счастье, я тебе уже говорил сегодня, это мещанское окошко с резедой но цветы не выращивать мне, вот о чем я говорю. Давай бегло окинем взглядом современный литературный процесс Прежде у нас были Шолохов и Евтушенко, а сегодня мы пришли к новым классикам – Пелевину и Пеленягра. Почему так сдвинулась стилистика? Думаю, по многим причинам. В сущности, это вполне закономерно, что в Советском Союзе был классицизм. За ним должен пойти сентиментализм и романтизм. В сущности, это и происходит классицизм, потом романтизм, потом опять классицизм. Писатели того поколения были какие-то слишком серьезные, за исключением двух, которые ломали встроенные ряды, взрывали бастионы, это Лимонов и Довлатов. В поэзии роль сентименталистов играли шестидесятники, Вознесенский, Евтушенко, Куджава. Потом все медленно опять превратилось в классицизм. Потом какая-то фигня пошла, уберите Ленина с денег. Ну, сбылась мечта идиота, убрали Ленина с денег, и что дальше? Что дальше? А теперь вот мы. Евтушенко в одной передаче топал ногами и кричал про нас. Эти, эти, отплясывающий канкан -кан на идеалах шестидесятников. А по мне канкан -кан, — это шикарно. Мне нравится канкан -кан отплясывать. Это мой любимый танец. Но он очень прав. Наша поэзия — это по большому счету канкан. Шоу-бизнес — это канкан. -кан. В новом альбоме «Белого орла» много будет хороших песен, не только с моими стихами, но и с моей музыкой. Там есть великая песня. «Даже если я пройду с другой, ты не верь своим глазам, я твой, а ты люби, люби, люби меня». Это ты описываешь реальную жизненную ситуацию? Да. Любовь была измена, конечно, тоже, Все мои песни на реальной базе, и это ужасно, потому что осталось только написать «Я умру в Крещенские морозы», как написал Николай Рубцов. Он после и умер как раз в Крещенские морозы, и ни раньше, и ни позже. Ты лучше напиши, что ты стал миллионером и живешь на вилле на островах, что тебе 25 лет, тебя любят девушки. Напиши лучше ты про это. Пожалуйста, напиши, что пеленяграя балбес живет на вилле, Похмеляется с манекенщицами, успешно играет в рулетку и танцует танго в лучших ресторанах Парижа. Еще напиши, что он, то есть я, голубоглазый блондин. Как глубоко порядочный человек я хотел бы быть молодым и богатым. Напишешь? Да уже пишу. Это легко. Бумага все стерпит».